архипелаг книга 3 страница 381 и все-таки сосланные жили по их условиям поверить в это нельзя а жили в поселке парча день начинался палками десятники коми зыряне всю жизнь эти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 да если бы сплошь они помирали так не было бы многих сегодняшних городов хотя и то и гарки и гарку то с 29 строил и построил кто? неужто сев поляр, лес, трест они раскулащены ли мужики? при 50 градусах жили раскулащенные в палатках но уже в 30 году дали первый лесной экспорт в своих спецпоселках жили раскулащенные как зэки в режимных лагпунктах. Хоть и не было круговой зоны, но обычно прибывал в поселке один стрелок, и был он хозяин всех запретов и разрешений, и и имел право единолично безоговорочно застреливать всякого непокорного. Гражданский разряд, в который входили спецпоселки, их кровная близость к архипелагу легко проясняться законом сообщающихся сосудов. Когда на Варкуте ощущался недостаток рабочей силы, то перебрасывали, не пересуживали, не переименовывали спецпереселенцев из их поселков в лагерные зоны. И приспокойненько жили они в зонах, ходили работать в зоны же, ели лагерную баланду, только платили за нее и за охрану, и за барах, и своей зарплаты. И никто ничему не удивлялся.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 из лагерей идти на фронт, защищать Святое Отечество. И шли. Однако не всегда Н.Х. сыну Кулацкому, чью биографию в ранней части я использовал для Тюрина, а в поздней выложить не решился. Было в лагере предложено то, в чём отказывали троцкистам и коммунистам, как они не рвались, идти защищать отечество. Хэй нисколько не колебался, он сразу вылепил лагерному урщу. Ваше отечество, вы и защищаете говноеды, а у пролетариата нет отечества. Как будто точно было по Марксу, и действительно, всякий лагерник ещё бедней, ниже и бесправнее пролетария. А вот Лаг, коллеги, ничего этого не усвоила и приговорила Эхва к расстрелу. Недели две посидел он под вышкой и о помиловании подавал. Так был на них зол. Но сами принесли ему замену на вторую десятку. Иногда случалось, что отвозили раскулащенных в тундру или в тайгу, выпускали и забивали там. Забывали. Ведь отвозили их на смерть, зачем учитывать? Не оставляли им стрелка по глухости и дальности. И от мудрого руководства, наконец, отпущенная без коня и без плуга, без рыбной снасти, без ружья, эта трудолюбивая и упорная пленями, с немногими, может быть, топорами и лопатами, начинала безнадежную борьбу за жизнь в условиях чуть полегче, чем в каменный век. И наперекор экономическим законам социализма поселки эти вдруг не только выживали,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 Обиталище какое-то неизвестное в тайге засек, доложил. Глухо было, далеко, но для МВД невозможного нет. И через полгода добрались туда. Оказалось, это Яруйские старообрядцы. Когда началась великая желанная чума, то бишь коллективизация, они от этого добра ушли глубоко в тайгу всей деревни. И жили, не высовываясь, лишь старосту одного отпускали в Яруево за солью. рыболовной и металлической снастью да железками к инструменту а остальное делали сами все а вместо денег должно быть снаряжался староста шкурками управясь делами он как следимый преступник изникал с базара оглячего Итак, так выиграли Яроевские староверы 20 лет жизни 20 лет свободной человеческой жизни между зверей вместо 20 лет колхозного уныния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 Выходила сторонняя девушка замуж за спецпереселенца и включалась в тоже крепостное сословие, лишалась гражданских прав. Женился ли мужчина на такой и становился сильным сам. Прижали ли дочь к отцу, вписывали ее в спецпереселенцы, исправляли ошибку, что не попала раньше. Этими всеми добавками пополнялась убыль пересаженных в лагеря. Очень на виду были спецпереселенцы в Караганде и вокруг. много их там было, как предки их куральским и Алтайским заводам, так и они к шахтам карагандинским были прикреплены навечно. Мог не стесняться шахтовладелец, сколько их заставлять работать и сколько им платить, говорят сильно завидовали они заключенным сельскохозяйственным лавпунтом. До 50-х годов, а где и до смерти Сталина, не было у спецпереселенцев паспортов. Лишь войны стали применять к Игарским полярный коэффициент зарплаты. Но вот пережившие 20-летие чумной ссылки, освобожденные из-под комендатуры, получившие гордые наши паспорта, кто ж они и что ж они внутренне и внешне? Ба, да кондиционные наши граждане, да точно такие же, как параллельно воспитанные рабочими поселками, профсоюзными собраниями и службой советской армии.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 интеллектуальной загадкой, значит, право казался он сердцевет, заводя этот страшный кровавый замес и проворачивая его год от году. Прав морально, на него нет обид, при нём, говорит, народ было лучше, чем при Хрущёве, ведь в шуточный день 1 апреля, что ни год, дешевели папиросы на копейку и галантерея на гривенник. До смерти звенели ему похвалы и до гимны. И сегодня не позволено нам его обличать. Не только цензор любой остановит ваше перо, но любой магазин и стояли, и вагоны сидели. Поспеши задержать хулу на ваших губах. Ведь мы уважаем больших злодеев. Мы поклоняемся большим убийцам. И тем более прав государственно. Этой кровью спаял он послушные колхозы. Нужды нет, что через четверть века оскудеет деревня до последнего праха, и духовно выродится народ. Зато будут ракеты летать в космос, и руб... раболепствовать будет перед нашей державой передовой просвещенный Запад. Глава 3. Ссылка густее. Страница 387.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 В двадцатые годы ссылка была как бы предварительным перевалочным состоянием перед лагерем. Мало у кого кончалось ссылкой, почти всех подгребали потом в лагерь. Со средины тридцатых годов и особенно с Бериевских времен от того, ли, что ссылка очень омноголюдила, один Ленинград сколько дал, она приобрела вполне самостоятельное значение, вполне удовлетворительного вида ограничения и изоляции.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 И безвозвратную очистку любого важного района метрополии. Итак, ссылка укрепилась, что с 48 года приобрела еще новое государственное значение. свалки того резервуара, куда сваливаются отходы архипелага, чтобы никогда уже не выбросить в метрополию. С весны 48 года спущена была в лагеря такая инструкция: 58 по окончании срока за малыми исключениями освобождать ссылку.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 Была много раз и много раз и много раз превзойдена та цифра в полмиллиона сынных, какую сложила за весь XIX век царская Россия тюрьма народов. За какие же преступления гражданин нашей страны в 30-40 годы подлежал ссылки или высылки? Из какого-то административного наслаждения это различие все годы если не соблюдалось, то упоминалось. Гонимому за веру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 И не было бы читателю вот такого рассказа. В 43 третьем году в Вятское село пришло известие, что их колхозника Кожурина, рядового пехоты, не то послали в штрафную, не то сразу расстреляли. И то сейчас жене его с шестью детьми, старше 10 лет, младшему 6 месяцев. А еще с ней жили две сестры, две старых девы под 50 лет. Явились исполнители. Вы это слово уже понимаете, читатель. Это смягчение для слова «палач».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 Так победно себя проявившего во всех видах атлетики и играх с мечом. Там, на неведомом острове, этих неудачливых героев войны содержат, естественно, без права переписки с большой землёю. Редкие письма прорываются оттуда, известно. И, естественно же, на пайке скудном. Ибо трудом своим они помогут оправдать изобильного. Кажется, и сейчас они там доживают». Великое грязнилище, страна ссылки между СССР и архипелагом, включила в себя и большие города, и малые поселки, и вовсе глушь. Старались сильно проситься в города, верно считалось, что там нашему брату все-таки легче, особенно с работы, и как-то больше похоже на обычную жизнь людей. Едва ли не главной столицей с сильной стороны, во всяком случае из ее жемчужины, была Караганда. Я повидал ее перед концом всеобщей ссылки в пятом году, у меня на короткое время, отпускала туда комендатуру, я там жениться собирался, на же. У въезда в этот голодный тогда город, близ Клапинова барака вокзала, куда они подходили близко трамвая. чтобы не провалиться в накопанные под землей штреки. Стоял при трамвайном круге вполне символический кирпичный дом, стена которого была подпёрта деревянными скосинами, дабы не рухнула. В центре нового города насечена была камня. По каменной стене уголь – это хлеб для промышленности. И правда, чёрный, печёный хлеб каждый день продавался здесь в магазинах, и в этом была льготность городской ссылки. И работа черная, не только черная, всегда была здесь. А в остальном продуктовые магазины были очень пустоваты. А базарные прилавки неприступны с суммой непостижимыми ценами. Если не три четверти города, то две трети жило тогда без паспортов и отмечалось в комендатурах. На улице меня то и дело окликали и узнавали бывшие зеки, особенно экибастузские. И что ж была тут за сильная жизнь? На работе унижения...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 Уже не молодые женщины, изжеванные лагерями, с металлическими зубами, как о мечте грезили иметь одну крепдышиновую выходную блузку, а одни выходные туфли. А еще в Караганде великие расстояния. Многим долго ехать от квартиры до работы. Трамвай от центра до рабочей окраины скрижетал битый час. В трамвае напротив меня сидела замученная молодая женщина в грязной юбке,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 Насколько знаю, гораздо легче было в городе Джамбуле, благодатная южная полоса Казахстана, очень дешевые продукты. Но чем мельче город, тем труднее с работой. Вот город Енисейск. С 1948 года везли туда ГС Метровича с Красноярской пересылки. И бодро отвечал им конвойный лейтенант, работа будет? Будет. А жилье будет. Но сдав их комендатуре, конвой ушел себе налегке.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 Ведь ему не обязательно, а арестантам невозможно знать законы стороны Совета, но хотя бы уголовный так кодекс. Его пункт 35 – ссыльные должны быть наделены землей или им должны быть предоставлена оплачиваемая работа. А вот еще глуши Тосеева Красноярского края, 250 километров от Канска. Туда ссылались немцы, чеченые ингуши и бывшие зеки.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 зарычатый здесь и только этой пилой и там и здесь можно было заработать пайку сырого хлеба. Поэтому новосцельные ошибались и когда пятьдесят третий год приезжал узеева сухо бузимовский район енисей заместитель директора железпромхоза лейбович красивый, чистый. Они смотрели на его кожаное пальто, на откормленное белое лицо и кланясь говорили по ошибке. «Здравствуй, гражданин начальник-то!» А тот укоризненно качал головой. «Нет, нет! Ну какой же может быть гражданин? Я для вас теперь товарищ! Вы уже не заключенные!» Собирали ссыльных в той единственной землянке и мрачно освещенной керосиновой коптилкой-мигалкой. замдир внушал им, как гвозди вкалачил в гроб. «Не думайте, что это жизнь временная!» Вам действительно придется жить здесь вечно. А поэтому поскорее принимайте за работу. Есть семья, зовите. Нет, женитесь тут друг на друге, не откладывая. Стройтесь, рожайте детей. На дом на корову получите суду. За работу, за работу, товарищи. Страна ждет нашего леса. И ужал товарищ в легковой. Это тоже было льготно, что разрешали жениться. В убогих Калымских поселках, например, под Ягодным, вспоминает Рец, и женщины были не выпущены на материк, а МВД запрещало жениться. Ведь семейным придется давать жилье, но это было послабление, что не разрешали жениться. А в Северном Казахстане в 50-52 годах иные комендатуры напротив, чтобы сильного связать, ставили новоприбывшему условие: в две недели женись или сошьем в глубинку, в пустыню. Любопытно, что во многих ссыльных местах, запросто, не в шутку, пользуясь лагерным термином «общей работы», потому что таковые и были они, как в лагере, те неизбежные надрывные работы, губящие жизнь и не дающие пропитание. Если как вольным полагалось теперь сильным работать меньше часов, то двумя часами пути туда, в шахту или в лес, да двумя назад подтягивался рабочий день к лагерной норме.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 Тоже и с топливом. Недалеко от того выражался и старый питерский рабочий цивилька. Все люди ниже не ниж, ни нежные. Он говорил, 51 что после ссылки чувствует себя в особом каторжном лагере человеком. Отработал 12 часов и иду в зону. А в ссылке любое вольное ничтожество могло поручить ему, он работал бухгалтером, бесплатную и сверхурочную работу. И вечером, и выходной... И любую работу сделать лично для того вольного, и Сыльный не смеет отказаться, чтобы не выгнали его завтра со службы. Несладко была жизнь Сыльного, ставшего из Сыльным придурком. Перевезенный в коктейльик Жамбульской области митрович, тут его жизнь так началась. Отвели ему с товарищем ослиный сарай без окон и полный навоза. Отгребли они навоз от стены, послали полынь, легли.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 Обнаружил Митрович целые стада, посомые, обслуживаемые колхозами, но не принадлежащие колхозам. Оказывается, эти стада лично принадлежали первому секретарю райкома, председателю райсполкома, начальнику финодела и начальнику милиции. Так ловко вошел в Казахстан в социализм. Ты их не записывай, велели ему. А он записывал. Зиковинный.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 В колхозе ссыльным повсюду так, ни казенного обмундирования, ни лагерной пайки. Это самое страшное место для ссылки, колхоз. Это как бы учебная проверка, где ж тяжелее, в лагере или в колхозе. Вот продают новичков, среди них лавшица на красноярской пересылке. Покупатели требуют плотников, пересылка отвечает, возьмите еще и риста, и химика, лившис. Тогда и плотника дадим. Ещё дают нагрузку пожилых больных женщин, потом при мягком 25 градусном морозе открытыми грузовиками их везут в глубинную-глубинную деревню, всего от трёх десятков дворов. Чего же делать юристу, и что химику? Получать пока аванс – мешок картошки, лук и муку – это хороший аванс. А деньги будут в следующем году, если заработаете. Работа пока такая – добывать коноплю.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 Если решить, что с сильным намного лучше в совхозе, чем в колхозе. Вот совхоз в Сухобуземском районе, село Миндерло. Стоят бараки, правда без зоны, как бы лагерь без конвойных. Хотя и совхоз, но денег здесь не знают, их нет в обращении. Только пишутся цифрики 9 рублей сталинских в день человеку. Ещё пишется, сколько съедено тем человеком каши, сколько высчитывается за телогрейку, за жильё, всё высчитается. высчитается Его дива выходит к расчёту, что ничего сын не заработал, а ещё совхозу должен. В этом совхозе вспоминает стотик. Двое от безвыходности повесились. Сам этот стотик-фантазёр нисколько не усвоил свой злосчастный опыт изучения английского языка в степлаге.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 Однако подвернулся случай, Красноярская пересылка набирала по районам плотников из ссыльных. Стотик никакой не плотник, вызвался, поехал в Красноярске, жил в общежитии среди пьяниц и воров, и там стал готовиться к конкурсным экзаменам медицинский институт. Он прошел их с высоким баллом. До мандатной комиссии никто в его документах не разобрался. На мандатный был на фронте, потом вернулся и пересохло горло, а дальше, а потом меня «Посадили», — выговорил Стотик. «Я грознела комиссия. Но я отбыл срок, я вышел. У меня высокий балл», — наставил сотник тщетно. А был уже год падения Берии. И чем глубже, тем хуже. Чем глуше, тем бесправнее. А.Ф. Макеев в упомянутых записках о Кенгире приводит рассказ тургайского раба Александра Владимировича Полякова.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 И что же было Полякову делать? Выехать с отгона, чтобы пожаловаться. Не только не на чем, но это бы значило побеги. Двадцать лет каторги. Никого же русского на том отгоне не было. И прошло несколько месяцев, прежде чем приехал русский фин инспектор Он изумился рассказу Полякова и взялся передать его письменную жалобу в район. За ту жалобу, как за гнусную клевету на советскую власть. Поляков получил новый срок.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 Но необъяснимая, неумолимая комендантская переброска, внезапное закрытие пункта ссылки или целого района всегда может разразиться. Вспоминает такие случаи в разные годы в разных местах. Особенно военное время бдительность. Всем сосланным в тайпакский район собраться за 12 часов. И айда в жембетинский. И весь твой жалкий быт и жалкий скарбик, а такой нужный. И кров протекающий, а уже и подчиненный. Все бросай, все кидай. Шагом марш, басата лихая. Не помрешь, наживешь. Вообще кажущейся распущенности жизни не ходят строем, а все в разные стороны. Не строится на развод, не снимает шапок, не запирается на внешноружными замками. Сылка имеет свой режим. Где мягче, где суровее, но ощутительен он был везде до пятьдесят года, когда начались всеобщие смягчения. Например, во многих местах силно не имели права подавать в советские учреждения никаких жалоб по гражданским вопросам, иначе как через комендатуру, и только та решала, стоит ли этой жалобы давать ход или пригасить на месте. По любому вызову комендантского офицера сильный должен был покинуть любую работу, любое занятие и явиться. Знающие жизнь поймут, мог ли сильный не выполнить какой-нибудь личной, корыстной просьбу комендантского офицера. Комендантские офицеры в своем положении и правах вряд ли уж так уступали лагерным. Напротив, у них было меньше беспокойства – ни зоны, ни караулов, ни ловли беглецов, ни вывода на работу, ни кормления одевания этой толпы. Достаточно было дважды в месяц проводить отметки, иногда на провинившиеся заводить бумаги в согласии с законом. Это был ли властительные, ленивые, разъевшиеся младший лейтенант комендатуры получал 2000 рублей в месяц, а потому в большинстве своем злые существа. Побегов, в их поднем смысле, мало известно из советской ссылки. Невелик был тот выигрыш в гражданской свободе, который достался бы удачливым беглецу, ведь почти на тех же правах жили тут вокруг него ссылки местные вольные. Это не царские были времена, когда побег из ссылки легко переходил в эмиграцию, а кара за побег была ощутительна. Судили за побег со до седьмого года оно давало свою максимальную цифру пять лет лагерей. После 37-го 10. А после войны публично нигде не напечатаны. Всем стал известен и неуклонно применялся новый закон за побег. Из места ссылки – 20 лет каторги. Несоразмерно жестоко. Комендатура на местах водила собственные истолкования. Что считать и что не считать побегом? Где именно та запретная черта, которую ссыльный не смеет переступить? И может ли он отлучиться по дрова или по грибы? Например, в Хакасии, в рудничном поселке Роженикидзиске, было такое установление. Отлучка наверх в горы всего лишь нарушение режима и пять латидагерей. Отлучка вниз к железной дороге побег и 20 лет каторги. И до того внедрилась там непростительная эта мягкость, что когда группа сильных армян, доведенная до отчаяния, самоуправством рудничным начальство, пошла на него жаловаться в райцентр, а разрешения комбинатуры на такую отлучку, естественно, не имела, то получили они все за побег, лишь по 6 лет. Вот такие отлучки, по недоразумению, чаще всего и квалифицировались как побеги. Да простодушное решение старых людей, не могущих взять в толк и усвоить нашу людоедскую систему. Одна гречанка уже древнее 80 лет была в конце войны сосланной Симферополя на Урал. Когда война и в Симферополь вернулся сын. Она, естественно, поехала к нему и тайно жила у него. В 49 году, уже 87 лет от роду, она была схвачена, осуждена на 20 лет каторжных работ.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 амнистию 55 пятого года, но не полностью, оставили за ним ссылку, а ее быть не должно. Стал он слать жалобы и заявления, но все это долго, а тем временем у Перми слепла у него мать, которая не видела его уже 14 лет от войны и плена. и мечтала последними глазами увидеть. И рискуя каторгой, Богословский решился за неделю съездить к ней назад. Он придумал себе командировку на животноводческие отгоны в пустыню. Сам же сел на поезд в Новосибирске. Новосибирск. В районе не заметили его отлучки, но в Новосибирске бдительный таксист донес на него оперативникам. Те подошли проверять документы, их не было, пришлось открыться. Вернули его в нашу же Коктерикскую глинобитную тюрьму начали начале следствия, и вдруг пришло разъяснение, что он не подлежит ссылке. Едва выпущен, он уехал к матери, но опоздал. Мы сильно объединили бы квартиру с... картину советской ссылки, если бы не напомнили, что в каждом ссыльном районе бдил неусыпный опер-чек-отдел, тягал ссыльных на собеседование, вел вербовку.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 В 1922 году дезертировать из реакционной буржуальной латвийской армии, бежать в свободный Советский Союз. Тот в 1934 году за переписку с оставшейся латышской роднёй, родня в Латвии, не пострадала нисколько, быть сосланным в Казахстан, не упасть духом, неутомимым сильным машинистом депо Аяугаза, выйти в Стахановцы, чтобы 3 декабря 1937 года повесили В депо плакат «Берите пример с Т. Виксны. а 4 декабря товарища Виксне посадили на вторую протяжку, вернуться с которой ему уже не было суждено. Вторые посадки в ссылке, как и в лагерях, шли постоянно, чтобы доказать наверх неусыпность кистов Как и везде, применялись усиленные методы, помогающие арестанту быстрее понять свой урок, верхней, вернее ему подчиняться. Цивилько в Уральске в седьмом году, 32 суток карцера и выбили 6 зубов. Но наступали особые периоды, как в восьмом, когда по всей ссылке закидывался густой бредень и вылавливали для лагеря или всех до чиста, как на Воркуте. Воркута становится производственным центром. Товарищ Сталин дал указание очистить ее или всех мужчин, как в иных местах. Но и для тех, кто на вторую протяжку не попадал, Туманен был этот конец ссылки, как на Колыме, где освобождение из лагеря все состояло лишь в переходе от лагерной вахты до спецкомендатуры, конца ссылки собственно не было, потому что не было выезда с Колымы. А кому и удалось оттуда вырваться на материк. В краткие периоды разрешения еще не раз, наверное, похулили свою свободу, судьбу. Все они получили на материке вторые лагерные сроки.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 Всех знаете, групповых и довольных, веселых. Третий слева Ульянов, справа второй Крыжановский. Все сыты, все одеты, чисто, не знают труда и нужды. Если бородка, то халёна; если шапка, то доброго меха. Очень тогда были дети мрачные времена.